Очистившейся. Часть 1. Когда Денис и Кара подоспели к нему, Том сел. "Ты в порядке?" спросил Денис. Он кивнул, потрогал своё припухшее лицо. Кровь уже не текла из садины над глазом, а ту, что была, уже смыло. "Бади мне, конечно, круто вышипы искрки из глаз", сообщил он. Денис схватил Тома за одну руку, Кара за другую. Вместе они помогли ему встать. Вместе они пошли к женщине. Та распласталась на траве неподалеку от Банди. Ноги согнуты в коленях, руки разбросаны в стороны, монтировка покоится поперек живота. Конец стального прута ходит вверх-вниз с каждым ее вздохом. Она присела, когда они подошли, и поднялась навстречу им. В ореоле брызг из-за рассителя. «Привет», — сказал ей Кара. «Спасибо, что помогли нам». «Всегда рада. Хотите зайти в дом?» «Пожалуй, да». Мантировка скатилась ей под ноги. Опершись на неё, она не спеша распрямилась. Том склонился над Бадди. Ух, что это с ним стряслось? Не что, а кто? последовал ответ со стороны женщины. Я. Неплохо, неплохо, покачал Том головой. Откуда ты пришла? спросила Кара. Марину указала. Вон из того дома, увидела, что тут происходит и Спасибо, Господи. Сказав это, Денис обошла тело Луи и подняла копье из травы. «Нам лучше быть на чеку», — пояснила она. «Ну, знаете, на всякий случай». «И орошалки надо включенными оставить», — добавила Кара. «Если кто-нибудь попрет через наш газон, они его быстренько отмоют. Хорошим сделают». «С Бадди и Луи это не сработало», — сказала ей Денис. Женщина издала забавный звук. Что-то среднее между смешком и всхлипом. «В их случае», — произнесла она, — «дело было не только в дожде. Где "В доме", я его порнула, ответил Денис. "Значит, с ним всё кончено", подвела черту женщина. "Но могут прийти другие. Идёмте, лучше вернуться в дом". Часть вторая. Трэф в одном полотенце, обёрнутом вокруг бёдер, прошёл через заполненную паром ванную к двери. Взялся за ручку, задумался. "А они ведь всё ещё грязные. Вдруг им вздумается напасть на меня? Что ж, будем надеяться, не вздумаются. Попытка не пытка". Он распахнул дверь. Сэнди стояла в коридоре, прислонившись к стене и обнимала Ронду за плечи. Девушка прильнула к ней, положив голову на объёмистую грудь. "Ну, свободно", хмыкнул Смущённо Трев, кивая за спину. Отойдя в сторону, он смотрел, как Сэнди, ведя девушку за руку, заходит в ванную. Дверь за ними закрылась. Иди обратно по коридору, Трев, по большой дуге обошёл затворённую дверь, за которой остался дед Чайди со своим грандиозным магическим ритуалом. В спальню он сбросил полотенце, натянул сухие льняные брюки, позаимствованные из гардероба отца Чайди. Надел носки, сунул пятки в кроссовки, великоваты, чёрт-ка, но пока сойдут. Запахнул на груди фланелевую рубашку. Он подумал о женщине на кухне. Та была примерно одной комплекции с Марин. Одежды Марин было маловато, с Сейди придётся ей тоже выбирать из мужского. Покопавшись, Трэв достал ещё одни брюки, свитер и носки. На дне шкафа выстроились в ряд несколько пар залихватских ковбойских кожаных сапог. Подняв пару, Треф позволил себе улыбнуться. Вот они-то с Энди точно будут к лицу. Он вернулся по коридору к двери ванны и сложил одежду перед ней аккуратной стопкой. В другой комнате нашелся наряд и для ронды. Плессированная юбка, белая блузка, гольф и белые теннисные туфли. Уложив все это, он отнес и вторую стопку под дверь. Прошел в гостиную. Отец и сестра Максвелла все еще пребывали в отключке. Чем бы старый колдун не опоил их, Треф надеялся, что действие этой штуки еще подержится. Не очень-то хотелось ему быть здесь, когда они придут в себя. Он проследовал на кухню. В шкафу над раковиной нашел непочатую бутылку ирландского виски. Поставил ее на стол и сел напротив женщины. Каштановые волосы, совсем как у Марин. Треф откупорил виски. Прошу прощения за все неудобство, леди, произнёс он и выпил. Часть 3. Так, всем внимание, сказал Том, отходя от панорамного окна. У дома какая-то машина остановилась. Вот только этого сейчас не хватало, простонал Денис. Прощупав два куска пластыря, прижатый экраном на ягодицы, она подтянула брюки и выглянула наружу. Следом подбежала Кара с каниной и кочергой в руке. Последней к ним присоединилась Марин. Ее пятки были перебинтованы, и ходьба давалась ей нелегко. «Ой, да это же мама с папой!» Отлипнув от стекла и бросив кочергу, Кара побежала к двери. «Подожди!» — разволновалась Денис. «Кто-то выходит!» — отметил Том. Кара распахнула дверь и выбежала наружу. Денис помчалась следом, подхватив в прихожей копье. Девочку она застала, стоящей перед каким-то огромным, полным и крайне растрепанным типом, сжимавшим в руке нож. Она подняла копье. «Папа!» — закричала Кара. Доченька, растрепанный тип, пошел ей навстречу. Денис наконец узнала его. Джон Фоксворт собственной персоной. Похоже, что в трезвом уме и добром здравии. «Все нормально», — махнула на подоспевшем Тому и Марин. Джон бросил нож, развел руки, и Кара на полном ходу влетела в его объятия, чудом не сбив с ног. Обвела отца руками и ногами. Из-за спины Джона показалась ступавшая по лужайке женщина. Ее Денис узнала по обтягивающему синему платью королевского покроя. Тому самому, в котором Линн стеснялась выйти в свет. Теперь, правда, платье совсем не казалось королевским. Теперь это была не более чем грязная, вымазанная, черт знает в чем тряпка, кое-как прикрывавшая тело. Линн подошла к мужу и дочери и обняла их обоих. Том положил руку на плечо Денис. Она прижалась к ним и вздохнула. Затем через разбрызгиватель прошла другая женщина. На ней была юбка и тёмный блейзер, застёгнутый на все пуговицы на груди. Казалось, под ним на ней ничего не было надето. Улыбка вдруг осветила её лицо. Марин, это ты? Каси, спустя несколько мгновений и эти двое обнимались. Подруги, наверное, пожал плечами Том. Судя по всему, да. Все сейчас обнимаются, кроме нас, проворчал он. Ничего. Сейчас я это исправлю. Отвернув капю, она повернулась к Тому, притянула его к себе и обняла, крепко-крепко. Часть четвёртая. Даже несмотря на солнечное тепло, Марин, едва завидев дыру с неровными краями в двери своего дома, почувствовала, как по коже пополз озноб. "Я пойду первым", заявил офицер полиции. Был он не из местных, командированный из окружного управления, сформировавшего довольно-таки большой вооруженный отряд, прошедший по улицам Бигсби вскоре после того, как дождь прекратился. Звали его Джек Конрай. К дому Фоксвортов он прибыл через несколько часов после рассвета. Джек уже успел отвезти домой кассе и спровадил Тома и Денис под опеку родителей первого, встретивших ребят на веранде. Сжав револьвер в руке, Конрай распахнул дверь. «Есть кто-нибудь?» — крикнул он. Марин вошла следом. На диване в гостиной, закинув руки за голову, сидел Трейвор Хадсон. Увидев Марин, он закусил нижнюю губу, чувствуя, что вот-вот заплачет. Всё хорошо, Джек, сказала Марин. Да, похоже, этот чист, кивнул полицейский. Я нормален, подтвердил Трейвор дрожащим голосом. Вы знаете этого человека? уточнил Конрюй. Да, он мой друг, старый друг семьи. То есть я могу вас оставить? Марин кивнула. Спасибо за помощь. Всегда, пожалуйста, берегите себя. И Джек Конрой удалился. Тревор поднялся на ноги. Надеюсь, ты не против того, что я вошёл без спросу. Нет, что ты? Я очень рад тебя видеть. А уж как я рад. Боже, ну и ночка выдалась. Не то слово. Марин, ты жива. Как я рад, господи. А где отец? Она всё поняла по лицу Тревора. Ох, нет. Рори в порядке. Я говорил с ним, он волнуется за тебя. А папа? Он его нет. Прости, мне чертовски жаль. Марин опустилась на диван. Она не плакала, её сейчас одолевали лишь грусть и усталость. Трэв сел рядом с ней. Она опустила голову ему на плечо и почувствовала, как его пальцы нежно, с величайшей осторожностью, гладят её по волосам.